Земля и пепел Однажды монахи разговаривали о смирении. Один из знатных граждан города Газы, слыша слова, что чем более кто приближается к Богу, тем более видит себя грешным, удивлялся и говорил, «Как это может быть?» И не понимая, хотел узнать, что значат эти слова. Один монах сказал ему: Именитый господин, скажи мне, кем ты считаешь себя в своем городе? Он отвечал: Считаю себя великим и первым в городе. Если же ты пойдёшь в Кесарию, кем будешь считать себя там? Последним из тамошних вельмож. Если же ты отправишься в Антиохию, кем ты будешь там себя считать? Там буду считать себя одним из простолюдинов. Если же пойдешь в Константинополь и приблизишься к царю, то там кем ты станешь считать себя? — Почти нищим. — Вот так и святы, — сказал монах. — Чем больше приближаются к Богу, тем более видят себя грешными. Ибо Авраам, когда увидел Господа, назвал себя землею, ho